Над ними дворянство, затем духовенство и, наконец, король. Как все продумано, какая устойчивость, какой гармонический порядок. Чему еще меняться в этом отточенном кристалле, вышедшем из рук небесного ювелира? Нет. Нет зданий прочнее пирамидальных. Это вам скажет любой знающий архитектор. Он поучающе поднял палец. Зерно.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 Может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого. Так просто этого достигнуть. Дай людям в волю хлеба, мяса и вина. Дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда вместе с тем и все, что разделяет людей. — И это все? — спросил Румата.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 Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их.